Глава 15. Когда Кейт и Тристан вернулись, уже стемнело, и в квартире в Перси-Сёкус было холодно. По дороге домой они купили кое-какие продукты и две пиццы, и теперь прямо в пальто сидели на кухне, ели, отогревались. «Бог ты мой, как было вкусно!» — сказал Тристан, отправляя последнюю корочку в рот и закрывая коробку. «Ты уже всё?» Удивилась Кейт, доедавшая лишь второй кусок. Втягиваешь ты ее, что ли? Между прочим, я не наелся. Тристан вынул из пакета молоко, чай, хлеб и масло. Открыл холодильник. Кто-то забыл тут прусничный джем. Дай угадаю. Они купили его в Икее. Лучше бы хот-дог. Он поставил продукты. Покопался в шкафчиках. Отлично. Оливковое масло. рассроченные специи и полпакета макарон. — Всё равно столько не съем. Кейт пододвинула к нему свою коробку. — Угощайся. Я же столько не тренирую сколько ты. Тристан с благодарностью взял кусочек. — Зато каждый день плаваете. Кейт сглотнула, достала телефон. — Кстати, я нашла, где тут можно поплавать. На другой стороне вокзала есть центр отдыха. У них большой бассейн и тренажерный зал. «Хотите, прогуляемся, когда я доем?» «Хорошо. Мне кажется, раз уж мы в Лондоне, надо хоть посмотреть окрестности. Такой оживленный город по сравнению с Эждиным». Просигналил телефон. «Это Варя Кэмпбелл. Пишет, чтобы мы шли гулять. Суперинтендант Варя Кэмпбелл служила в полиции Девона и Корнуолла. И раньше Кейт и Трестан были её помощниками. Потом она переехала в Лондон и получила повышение по службе. Кейт написала ей письмо пару дней назад, когда только узнала, что они с Трестаном будут работать над делом Джейни Маклин. «Нет». «Что, попытается получить доступ к делу Джейни? Оно находится в хранилище полицейского участка Вест-Анд-Сантрал». «Чёрт возьми! Как мило с её стороны!» — сказал Тристан. — Где находится полицейский участок в Эстен-Центру? — На чаринг кросс Но она хочет с нами встретиться в кофейне неподалеку. — О, и еще мне пришло гневное письмо от Форреста Паркера. — Видимо, Мэдди сильно ему присела на уши, придя домой. — предположил Тристан, вставая и наполняя чайник. Кейт стала читать письмо. — Когда кто-то пишет в соответствии, Это точно значит, что он вне себя от бешенства. Он пишет «В соответствии с вашим разговором с Мадлен? Что? Он ее жених, зовет ее Мадлен, а мы должны называть Мэдди? Зачем нам навязывают это панибратство? Ну ладно, по крайней мере он готов встретиться. Я был бы не против встретиться с вами в удобное для всех нас время, «Но, к сожалению, буду в отъезде до...» Кейт прокрутила страницу вниз до 7 января. Он просит написать, какие даты нам подходят. Тристан включил чайник. «Я просто не верю, что Роберт и Форест с тех пор не общались», — сказал он, вновь садясь за стол. «Утром нам изо всех сил пыталась это доказать Мэдди, а теперь и Роберт». «Я бы понял, если бы Форест уехал куда-то далеко, но он живёт в Барнсе, на западе Лондона. И Мэдди сказала, что он суперхозяин на этом Iron B&B. Да Голден Лейн отсюда меньше мили. Да, но люди могут просто не хотеть общаться. Одна моя знакомая работает в университете Эждена. Её сестра живёт в том же городе, но они не разговаривают 20 лет. Почему?» Сестра переспала с ее мужем. Ну, это ясно. То есть ясно, что произошла эта ужасная история, и Роберта признали виновным в убийстве, и логично, что Форрест не хотел иметь с ним ничего общего, но ведь Роберта потом оправдали. А мать Форреста жила в том же квартале, что и Роберт с матерью. Роберт сказал, что мать Форреста умерла, пока он был в тюрьме, и он пытался получить разрешение пойти на похороны, но ему отказали. А что с квартирой, в которой Форест Фред вырос? Голден-Лейн состоит из муниципальных и бывших муниципальных квартир. Либо Форест унаследовал муниципальную квартиру, когда умерла его мать, либо она ее выкупила в 80-х, как бы то ни было, Но разве бедному актеру не пригодилось бы жилье почти в центре Лондона? «Может быть, он продал ее в девяностые, когда умерла его мама», — предположил Тристан. «Чего ради? Это почти центру Лондона», — напомнила Кейт. Тристан непонимающе посмотрел на нее. «Когда я жила тут в девяностые, тут невозможно было найти жилье даже с приличной зарплатой». Кейт вынула из кармана куртки маленькую бесплатную карту метро, развернула на столе. «Смотри, мы в зоне 1. Здесь, в центре, у Кросс и Голден Лейн тоже, а за ней идут зоны 2, 3, 4, 5, 6, все дальше от центра Лондона. Большинство людей, которые тут живут, хотят держаться как можно ближе к зоне 1, потому что тут расположено вообще все. Для актеров, думаю, Это еще актуальнее. Тут все театры, все телекомпании, тут проходят все кастинги. Зачем Форесту переезжать? Подальше от Роберта. Но Роберт был в тюрьме. Освободился лишь в девяносто седьмом. Думаешь, у Фореста такие высокие моральные принципы, что он отказался от жилья в центре Лондона, потому что двумя этажами ниже живет его бывший друг-убийца? Это столица. «Не все друг друга знают, как выождены. Я жила в Дептфорде четыре года и не общалась почти ни с кем из соседей. Он мог продать квартиру в 97-м, когда Роберта оправдали?» «Да. Но когда Роберта оправдали, его признали невиновным. И Роберт, и Форест оба сказали, что не общаются с 88 -го. Почему бы им не возобновить отношения?» Что-то тут не сходится. И что не так с третьим другом, Роландом Хакером, который вообще не выходит на связь, и никто не знает, где он?